Головин. В 1886 году в училище живописи, ваяния и зодчества появился у нас ученик, и в классе Поленова писал натюрморты и писал очень хорошо. Внешний вид, манера держать себя, сразу же обратили на него особое внимание всех учеников да и преподавателей. Это был Александр Яковлевич Головин. Красовицу юношу, блондин с расчёсанным пробором вьющихся волос, с пробором тщательно приглаженным даже на затылке, он удивил Ахмат Хучаников нашей школы. Фигура, прекрасный рост, изящные платья, изысканные манеры он был лицеистом. Конечно, составляли резкий контраст с бедно одетыми учениками школы. И к тому еще на мизинце головина было кольцо. Кольцо с бриллиантом. Вы уж простите мне, что по поводу этого кольца я отвлекусь немного в сторону от воспоминаний о прекрасном художнике. В 1920 году в России я, после многих хлопот, получил, наконец, разрешение для проезда по железной дороге в деревню, где была моя мастерская. Я собирал в дорогу краски, кисти, а также платья, сапоги, занавески с окон, все, что годилось для обмена в деревне на хлеб, молоко, масло. И в ящике стола нашел, как оказалось, уцелевшее у меня кольцо с бриллиантом. Это кольцо с бриллиантом, но не настоящим, а подделкой тета, я отыскал в столе среди другой мелочи, осколков цветных стекол, обрезков материи, бус. покрытых от времени патиной греческих и римских древних монет. Всё это было когда-то натурщиками для меня в моих исканиях гармонии красок, в декоративной работе для театра. Когда я надел это кольцо себе на палец, подумав: "Вот я и его сменяю на фунт два масла". Верный слуга Алексей, человек умственный, посмотрел и ужаснулся. "Снимите, Нечто можно это теперь. За него погибнуть можно. Не надевайте, ей-ею -ей бьют. Но я не снял. Сидя после в переполненном вагоне, я держал кольцо на виду, у всех и спокойно курил, посматривая на своего Алексея, пугливо озиравшегося из-за моего кольца вокруг. Тетовский бриллиант блистал нахально. Пассажиры, полно набитого вагона, Мешочники-солдаты, увидев кольцо, замирали. Ко мне подошёл человек в кожаной куртке, в чёрном кожаном картузе с наганом у пояса. Согнав с места соседнего пассажира, он уселся напротив и пристально посмотрел на меня. "Рубли 5 дали, товарищ", спросил он, показав на кольцо. "Нет, оно стоило всего 2 рубля", ответил я. "Снимите, товарищ", повелительно приписал он. Я-то ведь вижу, а то кругом народ волнуется. Думает оно настоящее. Так и в школе живописи в Москве давно-то было. Не понравилось кольцо Головина, а вместе с ним и сам Головин, его элегантный вид, пробор, изысканный костюм и то, что говорил он нежно. Но писал он этот Франт. Лучше других. Что делать? Из-за это получал от преподавателей похвалу и благодарность. Нередко я встречал Головина у Поленова. Он делал рисунки для кустарей. По его рисункам вышивали, ткали, делали ковры и мебель. Они печатались тогда в мире искусства. Отправляясь в свою поездку на север, в Архангельск, я пригласил с собой и Головина. В Архангельске мы смотрели с ним церкви, Работы крестьян, дуги, сани, рубахи, вышивки, валеные сапоги. Любовались и разглядывали их узор, окраску. И на Парижской выставке 1900 года он выставил свои прекрасные майолики, мебель. Александр Яковлевич Головин человек был замкнутый. Он не говорил о своей жизни, но где-то глубоко в нем жила грусть. и его блестящие красивые глаза часто выражали тревогу и сдержанное волнение. Головин был спрятанный в себе человек. Никто из нас не знал, где он живет. Он часто уходил куда-то и пропадал. Посылал за Александром Яковлевичем. Он опять куда-то пропал. А где искать его? По его адресу его никогда не застанешь дома. Декорации не готовы. Придется отложить спектакль, — не раз говорил любивший Головина директор императорских театров Владимир Аркадьевич Телековский. И он, Головин, был добрым человеком. Он никогда ни о ком не сказал ничего плохого, никогда ни на кого не обиделся. Деликатная натура его кротко принимала все хулы и несправедливости, он никогда не бывал зол и гневен. Он был кротким человеком и нежно учтивым. В нём всегда жило чувство прощения ко всем. На всякое злое мнение, на несправедливость и непонимание он только махал своей мягкой женской рукой и смеясь говорил: "Пускай, что же делать?" Александр Яковлевич Головин чрезвычайно нравился женщинам. Они перед ним распускали крылья своих чарований. И вдохновляли его в творчестве он написал много чудесных пастелей красивых женщин но порою очень странных страшных Головин никогда не пил никакого вина и не курил но в слабости его были конфеты он уничтожал их целыми коробками Сколько раз он говорил мне что нежно обожает Аполлона и красоту античного мира Я познакомил Владимира Аркадьевича Теляковского с Головиным вскоре после его вступления в управление Московскими императорскими театрами. И он поручил художнику декораций и копери Карещенко ледяной дом. И сразу же Головин сумел показать силу большого художественного вкуса. В декоративной мастерской я видел у него кустодию, работающую в качестве помощника, и Анисфельда Его балет Волшебное зеркало был нежен и изящен. Но Ноф и пресса ругательски ругала и его, как ругала меня и Врубели. В его творчестве, в театральных эскизах, любимым мотивом его было как бы изящное кружево, тонкая ювелирная работа. Он был как бы зачарован изысканностью орнамента. Его рисунки костюмов замечательны. Он был изящнейший художник. Мир праху прекрасного художника, доброго человека, приятеля, встреченного мною на пути жизни.